Глава 46. Прорыв. Дэн не торопился созывать зеркало для следующего разговора с ним. Не хотелось демонстрировать скоропалительности в задавании вопросов о животрепещущих проблемах человека-гварха в волчьей колонии. Тем более, что над этой колонией пока не капало. Вот не время было спешить с делами хозяйственными. Слишком различными оказались цивилизации. У насекомых буквально все было не как у людей зацепило понимание, что у термитов существа являются функциями, то есть каждое создание специализировано и неразумно за редкими исключениями. Да и сами эти исключения разумны не каждая само по себе, а как-то ограничена, то есть в пределах выполнения поставленной задачи. Теоретически это означало отсутствие в сообществе индивидуальностей. Общество, где царит унификация, представлялось опасным в силу того, что было способно консолидироваться при малейшем намеке на угрозу – реальную или кажущуюся. И тогда от него могло знатно прилететь. Бояться таких партнеров следовало от всего сердца. Но и прерывать общение было как-то чересчур не по-пацански. О терзаниях своего парня теоретически знала только Маха. Они много об этом разговаривали, когда оставались вдвоем. Знал ли о контакте кто-либо еще – непонятно. Сев Дэна не подгонял. Да и другие с ним об этом не разговаривали. Хотелось с кем-нибудь посоветоваться. И, как ни странно, в советчике годилась только Настя, которая общалась с лурхами уже три года. С неразумными лурхами-функциями, биороботами, выполняющими заложенную в них программу. Дэн много и упорно учился, постоянно догоняя школьную программу. Понимал, что пытается постичь непостигаемое и превозмочь непревозмогаемое. Но, как и в детстве, чаясь проникнуть душой и сердцем в волшебный мир музыки, не отступался. И сейчас у него натужно скрипели извилины, стремясь понять хотя бы разумом, если не принять инстинктами. Абсолютно чуждая цивилизация. Цивилизация, которую он даже теоретически не мог постичь. Короче, его сугубо практический вопросник как-то резко побледнел и покинул фокус внимания – Место в котором заняли соображения морали и этики в приложении к взаимодействию со сложной иерархической системой. Системой, где вертикаль власти абсолютно. «Зеркало», — обратился он как-то вечером к пустой раме на стене их с спальни, и с удовольствием увидел, как ожили сидевшие там раньше неподвижно термиты. Шесть крупных для насекомых существ принялись целенаправленно и согласованно разворачивать и натягивать экран. «Да, Денис» прозвучал голос спустя менее чем минуту. «В жизни термитника бывают случаи неповиновения. Всякое бывает. И что происходит со слушником? Его или уничтожают, или перепрограммируют. То есть инакомыслие пресекается в зародыши», констатировал юноша. «Да, иначе механизм жизни термитника начинает давать сбои», согласилось зеркало. «А твои разведчики, живущие среди нас, они всегда послушны», продолжил допытываться Дэн. Они запрограммированы адаптироваться к условиям, в которые попали, поэтому их поведение меняется в зависимости от этих условий. За прошедшие годы поведение наших посланцев у вас претерпело настолько существенные изменения, что после возвращения в термитник их программы придется переписать. То есть закладываемые в них программы способны меняться, уточнил парень. Присланные сюда термиты не роботы с жестко прописанными системами команд, а живые существа с присущей им изменчивостью поведения те которые вы называете тараканами практически являются наборами элементарных функций сверчки их командиры и коллекторы собранной информации на этих уровнях изменилось поведение ничтожно а вот шестеро более крупных особей уже имеют заметный запас мыслительных ресурсов и способность к анализу внештатных ситуаций пояснила зеркало может ли эта шестерка общаться со мной без привлечения тебя в качестве толмача способны ли они собравшись в круг выработать собственное мнение, отличное от твоего, спорить, отстаивая его, упрямиться, настаивая на своем, признать допущенную ошибку, сбежать, если им будет грозить перепрограммирование. Готовы ли вести себя как личность, пусть даже и в шестером?» Слегка наехал парень. «Знаешь», — принялось отвечать зеркало, «там, откуда мы прибыли, подобное встречалось. Матки специально создавали таких непокорных особей с целью решения назревших задач». Эти создания и занимались развитием науки и техники, выходя за рамки очерченного круга повседневных хлопот. Но здесь мы — целевая экспедиция, посланная для поддержания в рабочем состоянии комплекса заповедников. наша завтрашнее завтра точно такое же, как и вчерашнее вчера. То есть колония лурхов на Мачехе запрограммирована так же, как и каждый отдельный лурх, потребовал уточнение Дэн. И тебя сейчас колбасит от желания выйти за пределы этого четко очерченного круга. «Приемлемый термин», — согласился круг маток и воинов. «Пусть это называется словом «колбасит». «Да, ребята, вам, оказывается, требуется помощь», — почесал в затылке парень. «Ну так, чисто по-соседски. Вы, как я понимаю, пытаетесь удерживать животных разных исторических эпох в пределах некоторых территорий. А они время от времени вырываются, лезут во все стороны и нападают на тех, с кем в принципе не должны встречаться» ну, если рассматривать это с точки зрения реальной биологической хронологии. Разумеется, тот, кто поручил вам эту работу, создал этот заказник очень давно. По нашим прикидкам, речь идет о времени порядка сорока миллионов лет. Ваша раса тогда вряд ли была разумной. Я прав? Это были шестиноги, согласным голосом ответило зеркало. А поручение мы приняли около сорока тысяч лет тому назад, когда те же шестиногие забросили сюда адамитов, которых вы называете кроманьонцами». «Круто!» — воскликнул Дэн. «Офигительно круто измерять время геологическими эпохами. Однако вернемся к нашим баранам. Насколько я понимаю, вырывающихся с предназначенных для них территорий животных вы развеиваете на атомы. Ваше содружество контролирует периметры некоторого количества зон на всех девяти материках, изредка упуская из виду некоторые прорывы. Однако ваша проблема не в этом, а в чем». Животные разных эпох все-таки смешиваются, и более древние виды проигрывают в борьбе с более современными. Ценность заповедника, как место, где сохраняются вымершие виды, снижается. Показалось, или зеркало совсем по-человечески вздохнуло. «И перед шестиногами как-то неудобно», — озвучил не прозвучавшую до конца мысль Дэн. «Слушай, комплекс процессоров, а земные биологи, копошащиеся нынче по всем здешним континентам, вам не мешают?» «Нет. Их воздействие на биоцинозы пренебрежительно мало. А вам, как я понимаю, нужны помощники, которые способны не просто контролировать периметр зон обитания животных, а сознательно вмешиваться в сами сообщества животных и растений на этих территориях». «Да, ты все правильно понял. Мы полагали, что речь зайдет о гравицапах, а оно вон как повернулось». «Ну так вопрос о гравицапах никуда не девался», – пожал плечами юноша. Без транспорта для егерей обойтись не получится. А землероев сюда вы завезли? Нет, не мы. Возможно, шестиноги. Землерои угрожают яйцам и личинкам. Нам, как и вам, приходится защищаться от них. Мы так и не поняли, откуда эти твари здесь взялись. Где-то тысяч двадцать лет тому назад вдруг ни с того ни с сего обнаружили, что нас едят. Причем даже хитин молодняка прокусывают. Хм, озадачился Дэн. А порталы построили вы? «Не мы, шестиноги. Это их старая транспортная сеть. Сейчас она заброшена, потому что шестиноги теперь пробивают порталы прямо до нужного места, а потом сразу закрывают, как только заканчивают переброску. Буквально с поверхности одной планеты до поверхности другой. Мы так не умеем». «Получается, этим в высшей мере уважаемым существам остался всего один шаг до персональной телепортации в любой уголок Вселенной», — воскликнул парень. «Тем не менее, зеркало». Это надо же тебе было так меня загрузить. Или я чего-то не того сам себе напридумывал. Все ты правильно напридумывал. Но что дальше? Дальше мне нужно с пацанами перетереть. Это ты можешь свою голову подключать к другим и мыслить совместными усилиями. А я должен все это облечь в словесную форму, внятно изложить и начать разбираться с вашими затруднениями. Конец связи. До встречи. Будь здоров, Денис, ответило зеркало, после чего его свернули. Девятилетнюю Настю Денис дождался у выхода из столовой. «Привет, кинолог», — обратился он к ней. «Ты с термитами разговариваешь? Ну, на их языке». «Разговариваю. То есть мы можем немного потрещать. Но совсем немного. В их языке всего-то четыре десятка сигналов. Примерно то же самое, что и у павианов-гавандрилов. В моем понимании тараканы и сверчки неразумны. Они просто сообразительные, примерно как тузик». Она потрепала по загривку у своего верного аналостанского стюдебекера, которого тут же принялась кормить прямо из рук тем, что прихватило для него из-за стола. «Хотя в староволчьем языке тоже маловато слов», — призадумалась девочка. «С другой стороны, волки, как мне рассказывали, никогда на нас не нападали и сами предложили общаться. Гамадрилы, наоборот, не раз нападали. А лурхи вообще прятались, пока наши не полезли к ним, пытаясь законтачить. И только когда мы их в конец достали, послали к нам разведчиков. Лурхи, безусловно, разумны, если всем термитникам. Разговаривают, рассказывают немало интересного. Даже прикидывают, как бы запрячь нас в решении своих проблем. А те мелкие твари, с которыми ты общаешься, они вроде пальцев. Четыре обычных и один большой, — ответил юноша. Вряд ли от них стоит ожидать способности к абстрактному мышлению. Волки разумны потому, что мы их таковыми признали». И сами же делаем, что можем, чтобы так и было. А павианы? В их поведении очень многое эгоистично, как это вообще характерно для нас, приматов. Я не слишком-то разбираюсь в особенностях поведения именно этого вида обезьян. Мне как-то ближе мечты и чаяния мартышек, просто потому, что они охотно идут на контакт и поддаются дрессировке. Получается, мы сами признаем разумными или полуразумными те виды, которые нам полезны, — заключила Настя. «И это так только у нас на мачехе или повсюду?» «Повсюду я не бывал», — улыбнулся юноша. «Да я о разумности задумался совсем недавно. Ты вон своего тузика наверняка считаешь умницей, хотя большая наука это отрицает». «А если маленькие термиты сделают что-нибудь полезное, их тоже припишут к разумным?» — внезапно спросила девочка. «Не знаю. Это еще нужно будет посмотреть», — пожал плечами парень. «Ну, я проверю», — лукаво улыбнулась девочка. Уже вечером этого же дня в новостях прозвучало сообщение об уборке термитами хлопка с опытной делянки. Ксюн запечатляла прекрасные кадры, демонстрирующие процесс сбора волокон из раскрывшихся коробочек. Агротехник при виде этой картины пришла в ужас. Термиты-сборщики слопали весь урожай хлопка-сырца, потому что они это едят.